Глава 42. Возможности. Ровно наверх. Безопасный путь. Это Олег запомнил точно. А вот если взять немного левее в сторону к выходу, то велик риск случайно попасть в помещение ДМК. Конечно, причинить ему вред агенты не смогут, но зато точно узнают, куда он приходил. А это, в свою очередь, привлечет внимание к бункеру. А может, они уже и придумали способ, с помощью которого будет возможно поймать призрака и уничтожить его. В конце концов, некоторые маги в подземелье могли так делать. Даже если все они не вернулись наверх, Святая Русь найдет новых. Олег вылетел наружу. Да, все верно. Офис ДМК возвышался в отдалении за своим каменным забором. «Историческое здание с грозной репутацией? Ладно, сейчас не сюда». Олег сосредоточился и переместился в бункер свершения. Это было достаточно близко от черной цитадели и вместе с тем достаточно изолировано, чтобы не наткнуться там на кого-нибудь. Да, как он и планировал, бункер был пуст. Свершению было плевать на несколько пропавших без вести человек. И что дальше? уточнил Олег слух. Кажется, ты планировал разведку! Голос Влада сочился непередаваемым сарказмом. Или уже передумал. Я думаю, Олег сел на стул. Ты говорил, я почти взял биранг, так? Совершенно верно, согласился Влад. «И сколько еще душ мне нужно до этого ранга?» «Вовремя спросил. Одна». «Всего одна?» — Олег встал. «Это прибавляло оптимизма». «Думаю, было бы, кстати, сначала получить этот ранг, а уже потом...» «Верно мыслишь. С новым рангом у тебя откроются новые способности, да и в целом сила возрастет». «Отлично». Олег только сейчас начал понимать старые слова Влада о том, что же такое настоящая сила. Вот только, где сейчас найти нужного кандидата? В голове что-то будто щелкнуло. Идея. «Слушай-ка», — сощурился он, обращаясь к голосу в своей голове. «Отвод глаз!» «Он...» «Действует ли он на монстров?» Благодаря ментальной связи Влад безошибочно угадывал его мысли. Ты уже задавал этот вопрос. А? Олег не мог вспомнить, когда это было, но если Влад так утверждает? Повторю ответ. Отвод глаз не невидимость. Он не делает тебя незаметным, прозрачным, но мешает окружающим разглядеть твою индивидуальность. Ах да, точно. Вот теперь Олег начал припоминать. Монстры увидят в тебе человека, но не конкретного, а просто человека. Марктолус не узнает тебя, но и только. Черт! А как было бы удобно? Включил отвод глаз, взял меч и пошел резать твари одну за другой, оставаясь при этом незамеченным. Не ищи легких путей. Посоветовала Влад. Снаружи полно паутинников. Прикончи любого из них, чей ранг би или выше. Легко сказать. Вот только паутинники не ходят в одиночку. Масштабное сражение наверняка привлечет внимание монстров и насторожит их. Тем не менее, вариантов особо не было. И Олег вылетел из бункера. Черная цитадель издалека почти не изменилась, разве что окружающее ее место стало слегка другим. Зеленые насаждения, созданные элементалями, не прижились в московской почве, и теперь зеленый район переставал таким быть. Черная цитадель, засохшие растения, наверное, депрессивный пейзажик выходит. Самое то для места, где обитает некромант. «Нужно построить зекурат», — мысленно пробормотал Олег. «А?» — на этот раз не понял владыка. «Да, идея, может, и неплохая, но к чему ты об этом сейчас?» «Неплохая идея?» — в ответ поразился Олег. «Ну да, сам же предложил». «А я не об этом, забудь», — Олег махнул рукой. Он летел сверху, на высоте метров пять. Монстров снаружи видно не было, даже мелких паучков. Зато паутинников было навалом. Все они бестолково толклись вокруг цитадели и бездействовали. Но Олег был уверен, программа атаковать все подозрительное в них Марктолусом уж точно вложена. Понятно, почему те паучки были опасны в старой церкви, а потом их били походя. — заметил он. — Там же было темно. — А еще твой ранг вырос, — откликнулся Влад. — И это куда существенней. — Ага, вот. Олег разглядел внизу паутинника, стоящего как-то поодаль от остальных, и даже немного за углом. Ранг Би — самое то. Он материализовался сзади у бывшего искателя, На нем была форма ДМК. Кажется, он пополнил ряды армии Марктолуса уже здесь, на поверхности, и с размаху всадил меч ему в затылок, раньше, чем тот успел обернуться. Первый удар сработал чисто. Монстр не был убит на повал, но рухнул на землю и глухо захрипел. Что-то в его мозгу было повреждено, и он не мог встать. Еще пара колющих ударов сверху вниз, и все закончено. «Поглотить душу!» – приказал Олег. И да, это было ощутимо. Не просто холодок по всему телу, а прямо-таки леденящий озноб, а после – ощущение силы. С каждым рангом оно все росло и росло. Таблички повыскакивали одна за другой. Олег быстро отметал те, что просто сообщали о повышении ранга или базовых параметров, но остановился на трех – тех, которые оповещали о новых способностях. Что ж, Влад не обманул. Способности были действительно полезны. Две способности – милость властителя и немилость властителя – представляли из себя зеркальные копии друг друга и, кажется, могли бы стать новой сенсацией. Милость властителя могла на полчаса, короткий срок, увы, сделать цель на один ранг выше, повысить силы и дать возможность использовать весь свой еще не раскрытый потенциал. Немилость, соответственно, ослабляла цель на один ранг сроком на те же самые полчаса. А что будет, если я применю милость К Искателю ССС Ранга, — поинтересовался Олег у Влада, — Вселенная не сломается? — это выстоит, а вот насчет Искателя я не уверен. Ваши человеческие ранги — только самое начало, но ваш порог обусловлен вашим же телесным пределом. Будет одно из двух. Или Искатель просто загнется, будучи неспособным воспринять столько силы. Или же на полчаса станет практически богом. По местным, опять же, меркам. Хм, хорошая возможность. Знать бы еще какие шансы. Если 99 к 1, то, возможно, милость можно использовать для отстрела ССС ранговых. Третья способность «Боевой клич» тоже была полезной. С ее помощью Олег мог призывать в бой всех искателей находящихся в радиусе километра, и еще не занятых в этом бою. Нет, те, кто сражается против него, сторону не сменят. Зато их товарищи, которые просто шли мимо, будут околдованы и восстанут против своих же. Строго говоря, при помощи этой способности Олег даже мог управлять боем, как военачальник, бросая воинов в конкретные места – давая им конкретные задачи. Но, разумеется, это требовало практики. Тем не менее, Олег заметил. И это все? А тебе мало? Казалось, Влад даже поразился такой наглости. Не то чтобы. Просто есть один момент, который меня смущает. Олег пожал плечами. Отсутствие боевых способностей. Я становлюсь сильнее, да? Но в бою все равно должен махать мечом. Ни фаерболов, ни магических молний. Да, — хмуро заметил Влад. Признаться, этот момент и меня давно смущает. Да? Тогда почему ты... Не перебивай. Влад не спешил менять тон то на более теплый. Да, меня всерьез смущает, что сколько бы я ни повторял тебе... Путь, ищущий власти, не про драки, он про управление другими. Ты каждый раз вновь и вновь лезешь в гущу схватки и машешь там своим мечом. Твоим? Моим, да, неважно. Твоя задача – оперировать всеми этими способностями, управлять зомби, командовать. Ты не должен идти в бой лично. Знаешь, как говорят? Олег почему-то даже слегка разозлился. Плохой командир говорит солдатам идти в бой на врага, а хороший идет на врага первым и командует идти за ним. Занимательная точка зрения. Я подумаю над ней на досуге. Снова этот сарказм в голосе. Конечно, ты еще молод, и твоя сила далека от пика, так что пока это простительно. Но не забывай, твоя задача в росте, а рост возможен лишь тогда, когда ты поднимаешься над другими, а не сражаешься с ними бок о бок. Кажется, подобные принципы управления были бесконечно далеки от Влада. Ладно, привел Олег свой последний довод. Может, я бы и мог управлять армией зомби, если бы она у меня была, эта армия если бы зомби были хотя бы немного посильнее. «О, это проблема», — согласился Влад. «Да неужели? Что ты говоришь?» «То и говорю. Это проблема, что ты считаешь аморальным прикончить пару тысяч искателей, чтобы спасти целый город». «Ага, ну да, конечно. Старые разговоры про ценность человеческой жизни». Но я принял твои взгляды на это, с расчетом на то, что они изменятся, рано или поздно. Влад был настроен оптимистически. А что до усиления зомби? Это придет. Как я уже сказал, твоя сила пока далека от пика. Просто сражайся и не жди способностей по типу волшебных молний. Твоя суть совсем в другом. Ну вот. Ждал какой-нибудь крутой боевой способности, а вместо этого получил очередную снисходительную лекцию пополам с выговором. «Ну тогда не удивляйся, что я лезу в бой, раз пока не имею возможности превратить своих зомби в неостановимых терминаторов», – заключил Олег. «А я и не удивляюсь. Это ты начал разговор» пока на слабом уровне прокачки, тебе простительны схватки, как я уже и говорил. А теперь займись разведкой, пока кто-нибудь не заметил труп паутинника с ранами от меча и не поднял тревогу. Как всегда последнее слово осталось за владыкой. Наверное, это закономерно, учитывая его прозвище. Олег неплохо с ним ужился, и все же, Немалую часть времени попросту не мог его понять. И чтобы не задумываться над этим, он просто скользнул внутрь черной цитадели.